Глава 15. Как Монтегрейн и обещал, первым делом он отвёл Амелию к Портному и даже не поленился пройти в лавку вместе с ней и лично её представить. Пожилой мужчина, назвавшийся господином Линчем, согнулся перед новой леди Монтегрейн в почтительном поклоне Блестя глазами и внушительной лысиной лишь с ободком редких седых волос и с энтузиазмом закатал рукава своего сюртука. В лавке было светло и прохладно. Видимо, работали специальные магические охладители. Сам же хозяин, судя по ауре, магическим даром не владел. Зато чувством прекрасного все непременно. Амелия оценила выставленные в витрине образцы платьев и решила, что супруг наговаривал на Мон, уверяя, что выбор в нем не сравнится со столичным. Лично ей эта небольшая уютная лавка нравилась куда больше цинских швейных мастерских, именуемых модным словом «салоны». Господин Линч и две его помощницы вежливо предложили посетителям чай, получили такой же вежливый отказ и принялись показывать имеющиеся у них ткани. Амелия слушала о преимуществах того или иного материала со всем вниманием не столько из интереса, сколько чтобы не обидеть охотливого старичка. А Монтегрейн, отказавшийся присесть и подпирающий плечом стену недалеко от выхода, откровенно скучал. Извинившись перед хозяином лавки, Мэл подошла к нему. «Спасибо, что проводили, но, думаю, это затянется надолго», — сказала в полголоса, красноречиво посмотрев на все множащиеся и множащиеся на столе мотки тканей. Реймер проследил за ее взглядом и хмыкнул, прищурился. «Вам не нравится, да?» — спросил почти весело. «Их просто очень много». Ответила Амелия полушепотом, чтобы господин Линч не услышал и не принял ее недовольство на свой счет. «Но я выберу что-нибудь подходящее, не беспокойтесь». С чего бы ему в самом-то деле беспокоиться по поводу ее платьев, Мэл подумала только после того, как уже произнесла стандартную фразу и прикусила язык, пока не сболтнула чего-нибудь лишнего. «Хорошо». Монтегрейн оторвался от стены, поудобнее перехватил трость. «Тогда я оставлю вас, и пока заеду по своим делам» амелия с готовностью кивнула все таки в его присутствии ей по прежнему было неловко особенно если вспомнить о вчерашнем инциденте в библиотеке и сегодняшнем на пороге ее комнаты если я не вернусь к тому времени как вы закончите то оливер отвезет вас куда попросите сказал супруг на прощание и молча извлек из кармана матерчатый кошель внушительного размера и веса и вложил ей в ладонь от неожиданности мэл даже не вздрогнула от прикосновения к руке спасибо поблагодарила искренне, сама не зная, за что больше, за деньги или за то, что тот не станет стоять над душой. Супруг лишь отмахнулся и вышел. Звякнул колокольчик над дверью. В итоге Амелия заказала целых пять платьев и купила два готовых, которые тут же подогнали под ее мерки. Господин Линч разве что не приплясывал от довольства, не переставая нахваливать тонкую кость и осанку клиентки а также ее безупречный вкус в выборе тканей и моделей платьев из каталога, щедрость супруга и чудесную погоду за окном, благодаря которой солнце так выгодно оттеняет цвет материалов. В конце концов, Амелия не выдержала столь откровенной и настойчивой лести и попросила прекратить. Тот покладисто замолчал, вытерпел несколько минут и начал по новой. Мел не оставалось ничего другого, кроме как махнуть рукой и просто не вслушиваться. Дафна и Оливер ворковали у припаркованного на обочине экипажа. Когда Амелия вышла на улицу с двумя внушительными свертками в руках, то кучер как раз заправлял девушке выбившуюся из прически прядь за ухо, а та щурилась от удовольствия и не одергивала молодого человека за своей волей. Перед глазами Мэл тут же встало видение о ее первой прогулке с Эйденом и первом же поцелуе. Тогда ей тоже казалось, что нет ничего плохого в подобной вольности и касаниях. «Дафна!» Окликнула она резче, чем возможно следовало. Девушка вздрогнула от неожиданности, а юноша торопливо убрал руки за спину. "Тот то же, от чего мстительно подумала Амелия. Объективно у нее не было никакого морального права вмешиваться в личную жизнь своей служанки, однако привезя ту с собой в Монтегрин-парк, Мел взяла на себя ответственность за нее. Миледи, Оливер проворно подскочил к Амелии и забрал у нее свертки с платьями, унес в экипаж и задержался там, устраивая их на сиденье. Дафна же, щеками цвета переспелых томатов, подошла к госпоже практически вплотную. «Миледи, я не хотела вас опозорить!» — повинно склонила голову. Мэл фыркнула. «Глупости не говори, я просто беспокоюсь». «Правда, Миледи?» — девушка тут же засияла. «Правда», — заверила Амелия и отвернулась, осматриваясь. В одном господин Линч был прав. Погода сегодня стояла просто чудесная. И забираться в тесноту и духоту экипажа не хотелось категорически. Да и вообще не тянула назад в поместье. Время обеда давно прошло, но Мел так и не привыкла к трехразовому питанию и не чувствовала голода. А вот любопытство? Да. Я хочу прогуляться, заявила она, когда вернулся отнесший покупки Оливер и остановился возле Дафны, ожидая дальнейших указаний. Конечно, Миледи, откликнулся молодой человек с улыбкой. По приказу Милорда я в вашем распоряжении до самого вечера. Куда вас отвезти? Мел с отвращением покосилась на черное, нагревающееся на солнце покрытие экипажа. «Я хочу погулять пешком, и одна». э, -э Оливер, явно не привыкший спорить с господами, замялся. «Не уверен, что милорд одобрит, если я...» «Миледи, это может быть опасно», — вторила ему Дафна. Амилия еще раз окинула взглядом тихую улочку. «Оливер, ты знаешь этот город, тут опасно?» «Нет, но...» 우ая... «Со мной все будет хорошо». — заверила Мелтоном, нетерпящим возражений. «Я погуляю и вернусь в поместье пешком». «Э -э», повторно выдал Олли, взлохматив волосы на своей макушке. «Я сама объяснюсь с милордом», — пообещала Амилия. Однако хмурое выражение лица парнишки после этого обещания не исчезло. «При чем тут милорд? Вы же город не знаете!» Казалось, искренне возмутился он. И Мэл даже стало стыдно за то, что несколько минут назад она сравнила его с Эйденом, не беспокоящимся ни за кого, кроме себя любимого. «Я разберусь», — ответила Амелия твердо и вручила Дафне кошель с оставшимися монетами. «Вот, отвези домой и положи в моей спальне». В честности девушки она не сомневалась, а гулять с довольно крупной суммой денег при себе было бы и правда глупо. Дафна и Оливер неуверенно переглянулись. «Ну же!» Поторопила их Амелия, махнув на них руками, как крестьяне отгоняли от калитки домашнюю птицу. Поезжайте, со мной все будет в порядке. Как прикажете, Миледи, пролепетала служанка. Ее возлюбленный даже не попытался скрывать неодобрительного взгляда. Как прикажете! буркнул он, будто Амелия своим решением обидела его лично и, взяв дафну за руку, повел ее к экипажу. Кое-как отделавшись от заботливой парочки, Амелия, наконец, вздохнула полной грудью. Одна. В новом, интересном месте. Хоть маленький, но такой желанный глоток свободы. Помимо банального желания погулять в одиночестве, в Мел также присутствовал холодный расчет. Если ей придется встречаться через неделю с Гидеоном или кем-то из его людей, то лучше, чтобы ее отлучка была не первой и не внезапной, а потому не вызвала бы подозрений. Она даже не сомневалась, что Монтегрейн будет недоволен ее поступком. Ведь он однозначно говорил о том, что поместье ей следует покидать только с сопровождением. Хотя бы первое время. Кажется, так он тогда выразился. Тем не менее, Амелия рассудила, что небольшая репетиция перед побегом к Гидеону не помешает. А заодно она сможет увидеть реакцию супруга. Запрет после нарушения договоренности в четырех стенах или нет? Солнце слепило глаза, отражаясь от стеклянных витрин и вывесок лавок. «Людей на улицах было много?» И Амелия в своем строгом и закрытом темно синем платье отличалась от них и волей-неволей притягивала к себе взгляд. Правда, взглядами горожане не ограничивались. Несколько раз ей вежливо кивнули, а один господин отвесил глубокий поясной поклон. Что ж, тому, что оженить Белорда этих земель уже стало известно многим, она не удивилась. Усатый булочник, курящий трубку у двери с нарисованным на ней кренделем, радушно улыбаясь, пригласил Меледи посетить его лавку и заверял, что подобной выпечки не найти даже в столице. За новыми туфельками ее зазывали к сапожнику. Мел вежливо улыбалась в ответ и качала головой. А вот о том, что отдала Дафне все деньги, вскоре горько пожалела. Ей не помешал бы зонт от солнца. Потратив на прогулку не меньше часа, Амелия теперь могла с уверенностью сказать, что мон ей нравился. А наблюдая за свесившейся с одного из балконов горожанкой, развешивающей на веревке белье, Мел вдруг поняла, что завидует этой женщине. Титул, балы, приглашение в королевский дворец на праздники, платья из дорогих тканей. Все это она бы с легкостью променяла на вот такую обычную жизнь в маленьком городке с любящим мужем, кучей детей и непременно толстым котом, как тот, который сейчас крутился у ног женщины на балконе. Несбыточная мечта. Единственное, что можно было еще осуществить, это маленький городок, домик с балконом и кот. И то, если Гидеон удовлетворится ее работой и не сочтет ее саму опасным свидетелем, от которого следует избавиться. От этой мысли настроение сразу же испортилось. Амелия убрала руки в карманы юбки и побрела в сторону городских ворот. Желала ли она Монтегрейну смерти? Определенно нет. Он принял ее в своем доме максимально хорошо, как можно было бы ожидать в данных обстоятельствах. Даже эпизод с обманом лже дворецкого был, по сути, безобидной мелочью. С ней обращались с уважением, ничего не запрещали и ни к чему не принуждали. Хотя, если рассуждать объективно, как раз ее смерть была бы Монтегрейну куда выгоднее, чем ей его. И выполнил волю короля, сперва женившись, и отделался от навязанной жены. Тем не менее, единственное требование, которое он ей выставил, избавиться от вдовьего платья. Эйден бы на его месте. Впрочем, неважно. А важным для Амелии было то, как чувствовали себя люди, живущие в Монтегрейн-парке и в прилегающем к нему Моне. Это, по ее мнению, говорило о личности хозяина этих мест гораздо больше, нежели его откровенно хамское поведение в храме. Мог Реймер Монтегрейн при этом оказаться изменником, как утверждал Гидон? Мог. Но хотела ли Мел ради своей свободы отправить его встречу с палачом, она была неуверена. Однако врать Гидеону и защищать нового мужа ценой собственной жизни? А не слишком ли долго она думала о ком угодно, только не о себе? Если Монтегрейн виновен, а глава СБ прав, то рано или поздно справедливость восторжествует. Мел не собиралась никого защищать, но и стать чужой ступенькой к эшафоту не хотела. Так что сказать Гидеону? Что ничего не узнала? Пожалуй, и правда ничего особенного. И в то же время Монтегрейн обмолвился, что никто не догадывался о том, что все служащие в его доме – дети матушки Соули. СБ не рисковала трогать хозяина этих земель, пока у них не было неопровержимых доказательств его вины. Но вряд ли те будут столь осторожны по отношению к конюху или горничной. А ведь стоит устроить допрос с пристрастием для одного из членов этой милой семьи, то весьма вероятно, что к остальным не придется даже применять силу. Все расскажут все ради друг друга. Понимал ли это сам Монтегрейн или рассчитывал, что Гидон не пойдет на крайние меры? В любом случае, Амелия поняла, что у нее не повернется язык рассказать о родстве матушки Соули, Олли, Рони, Ланы и Даны. Тогда что? Сказать, что в доме всего пятеро слуг и управляющий, ведущий себя как второй хозяин? Насколько это ценная информация? Соврать, что прилагает все силы, чтобы втереться в доверие к новому супругу и потянуть время? По крайней мере, ничего лучше в голову не приходило. Обгорев на солнце, кончик носа начал чесаться. В поисках тени Амелия свернула с главной улицы на параллельную ей. Новая улочка оказалась гораздо уже, но и менее солнечной из-за нависающих над тротуаром балконов. Лавок тут было меньше, и в основном располагались обычные жилые дома. Но радовалась тени Мел недолго. Двухэтажные здания с балконами закончились, и далее по улице до самых уже виднеющихся невдалеке ворот располагались лишь одноэтажные домики. Почти все с небольшой огороженной территорией вокруг. На калитке одного из домов Амелия заметила указывающий во двор металлический указатель с выбитым на нем изображением молота, щипцов и наковальни — кузня. В подтверждении этой догадки откуда-то из глубины двора донесся звук ударов металла о металл. Мел замедлила шаг, рассматривая кузнечную вывеску. Некрупную, но с удивительно проработанными деталями вплоть до вырисовки соединительного штифта у щипцов. Удивительно филигранная работа. И вдруг, замерев у ограды, как зевака на ярмарке, Амелия услышала знакомый голос и теперь по-настоящему вросла в землю. Она определенно слышала этот голос раньше, но он звучал как-то не так, и она не сразу сумела понять, кому он принадлежит. А когда поняла, растерялась окончательно, потому что голос смеялся. «Ну так ты точно долго будешь учиться», — весело говорил кому-то знакомый незнакомый мужчина. «Я тебе как сказал стоять?» «Но я же так и стою!» Обиженно отозвался другой голос. Звонкий, не совсем детский, но и точно не взрослый. Подросток? Не сумев отказать себе в любопытстве и действуя как самый настоящий шпион, Мел тихонько приблизилась к калитке и заглянула в широкую щель между металлическим штакетником. «Она не ошиблась», — говорил мальчик. Амелия не разбиралась в возрасте детей, но дала бы ему лет 14-15, уже высокий, но по-юношески тонкий, отчего длинные руки и ноги веточки казались непропорционально длинными по сравнению с остальным телом. Темные вихрастые волосы, то и дело падающие на глаза, смуглая или просто очень загорелая кожа, а в руках меч. Причем не деревянный и не игрушечный, а самый настоящий полуторный меч с блекующим на солнце лезвием и даже на вид острой кромкой. Тонкие руки мальчишки были напряжены, однако держал оружие он крепко. Выдохнул, воинственно щурясь, встал на изготовку, выставив одну ногу вперед. И когда в него откуда-то сбоку полетел маленький круглый предмет, занес клинок чуть назад и совершил быстрый рубящий удар. На утоптанную землю двора, лишенную какого-либо покрытия, упало разрубленное надвое яблоко. Мэл широко распахнула глаза, глядя на разрезанный плод. Даже близко не пополам. Донесся насмешливый голос, как раз оттуда, откуда было брошено яблоко. Реакция ни к черту. Пацан обиженно засопел, но не стал ни спорить, ни оправдываться. Еще раз, вскинул подбородок и не подумав сдаваться. Вот увидите, милорд, у меня получится. Еще как получится, язвительно отозвался, названный милордом. Лет так через сто. Удар достиг цели. Мальчишка упрямо закусил губу и снова встал на изготовку с таким видом, будто готов был разрубить следующее яблоко взглядом, причем еще на излете. Амелия не сдержала улыбки. Полет зеленого плода, удар, снова две части яблока, но опять разные, одна часть значительно меньше. «А я что говорил?» «Милорд!» Опустив меч, мальчишка вскинул голову, устремляя взгляд на собеседника. «Что я делаю не так?» «Не так?» Амелию куда больше интересовало, как этот мальчишка вообще умудрялся всякий раз попадать по яблоку. Не курсант какой-нибудь военной академии, а обычный босой мальчишка из глубинки в полинялой рубахе и криво обрезанных по колено штанах. «Ты напрягаешься», — последовал ответ. Парнишка закатил глаза и фыркнул, как норовистый конь. Вероятно, подобное замечание он слышал не впервые. «Поменяемся?» — предложил ему все еще невидимый для Мел собеседник. «Угу», — уныло согласился мальчик и протянул меч. Тот, кого Амелия могла узнать лишь по голосу, но не имела возможности разглядеть, не будучи замеченной сама, покинул угол двора, где, по-видимому, сидел, и вышел на середину огороженной территории перед домом. Встав на том самом месте, где только что стоял мальчишка, покрепче вонзил трость в землю и оперся на нее одной рукой, приподняв второй забранный у юнца меч. «Смотри, не промаш! продолжил подначивать мальчишку. Амель просто не верила своим глазам. Монтегрейн улыбался широко и открыто. Она никогда еще не видела у него такой улыбки. Казалось, его лицо совершенно преобразилось, а он сам, будто сбросил десяток лет, отчего седые волосы на его голове смотрелись теперь особенно инородно и неправильно. Полет яблока, взмах клинка, без напряжения и даже малейшего изменения позы. И вот зелено-желтый плод, разрубленный ровно посередине, лежит у его ног. Еще раз. Новая мальчишеская улыбка на обычно серьезном лице. Я понял, милорд. Что юноша хотел сказать дальше, Амелия так и не узнала. «Добрый день, госпожа! Вы к нам? Кого-то ищете?» От прозвучавшего за плечом голоса Мел вздрогнула и обернулась. Возле нее обнаружилась невысокая, крепко сложенная женщина в простом коричневом платье и завязанной на затылке косынкой. Она вопросительно смотрела на незваную гостью в неподходящем для прогулок по городу платье и вежливо улыбалась. «Здравствуйте!» Пробормотала Амелия, чувствуя себя не леди, а мелкой воровкой, которую застали на месте преступления. Для полного счастья калитка за ее спиной распахнулась так резко, что, описав полукруг, ударилась о штакетник. «Матушка!» — расплылся в белозубой улыбке парнишка-мечник и тут же забрал у женщины тяжелые бедоны с молоком. И только тогда заметил Амелию. «Миледи?» — сразу определил, что перед ним непростая горожанка. «Леди Монтегрейн!» подсказал подошедший вслед за ним Реймер, одарив незваную гостью таким взглядом, что владей он магией, она бы запылала, как факел. «Ваша новая жена, милорд?» вскинулся, заблестев глазами юноша, отчего получил от матери за трещину. «Ну, мам!» «Простите, Джерри, за манеры!» женщина сделала неумелый Книксон. «Рада знакомству, леди Монтегрейн, лорд Монтегрейн!» хозяину земель адресовался сдержанный кивок, как старому знакомому. «Вы коня подковать?» «Да», — кивнул тот. «Шон уже заканчивает». Мальчик, названный Джерри, унесся с молоком в дом. Монтегрейн со своей тростью неловко попятился, отступая с дороги, и Амелия вместе с хозяйкой вошли во двор. Женщина рассмотрела разбросанные по земле обрубки яблок и неодобрительно покачала головой. «Опять вы его дразните, милорд? Ну какой из него мечник?» «Первоклассный», — улыбнулся Монтегрейн и заговорщически понизил голос. «Только ему не говорите». Мать Джерри только всплеснула руками, но спорить не стала. А из-за дома появился вернувшийся мальчишка, ведя под усцы только что подкованного вороного коня. «Готово, милорд!» — провозгласил с таким видом, будто это его личная заслуга, и вручил Монтегрейну повод. «Передай отцу спасибо!» Монтегрейн отдал мальчишке мешочек с монетами и, видимо, приготовился откланяться, но задержался на Амелии взглядом. «Где Оливер?» «Полагаю, уже дома». Призналась она, чувствуя себя Даниэль нельзя неловко под любопытными взглядами матери и сына. Супруг возвел глаза к небу, словно спрашивая богов, за что они послали ему такую жену, а потом снова повернулся к Джерри: Сбегай к отцу еще. Скажи, мне нужен смирный конь на несколько часов. Рони до вечера пригонит назад. Парнишка понятливо кивнул, но деловито взглянул на Амелию. Боюсь, у нас нет женского седла, милорд. Посмотрев на Мэл в упор, Монтегрейн мстительно осклабился. «Меледи справится с мужским». Амелия лишь поджала губы, судорожно пытаясь вспомнить, когда в последний раз она вообще сидела в седле.